Глава 10. Эх, светка-светка. Как же я скучаю по тебе. Настояла на своём и отца убедила. Мне деваться было просто некуда. Пришлось разрешить. Укотилась с концертной бригадой на фронт. Выходила на помост, сделанный из подручных материалов в сцене, или просто поднималась в кузов грузовика с откинутыми бортами. В своей короткой форменной юбочке и подогнанной по фигуре гимнастёрке, перетянутой офицерской портупеей, Светлана читала известные и ещё не написанные здесь стихи: Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть жёлтые дожди. Жди, когда снега медут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера Здесь Симонов наверняка напишет что-нибудь другое. Надеюсь, не чуть не худшее. На Светкиной уже хорошо заметной груди блестела медаль за отвагу. Молодец, девчонка, не растерялась. Произошло это, когда одинокий мессер, выскочив неизвестно откуда, попытался открыть огонь по маленькой колонии. Светка, выхватив из кобуры табельный пистолет и крепко держа его двумя руками, Самозабвенно пуляла в направлении худова в белый свет, как в копеечку. Артисты бригады так ничего и не поняли. Мессер, только доворачивавший на неожиданную цель, даже огонь открыть не успел. Напоровший сразу на очередь восьми пушек из двух шилок, сопровождавших колонну, он рассыпался прямо в воздухе. Командующий армией, куда направлялась концертная бригада, Тут же наградил мою Светланку и экипажа шилоков медалями за сбитый самолёт и устроил большой разнос командиру истребительного полка, прикрывавшего этот участок фронта. Ещё бы. Позволили противнику подобраться близко к самой фее советской армии. Откуда взялось это прозвище у моей Светки? Та ещё история. Когда перед самой войной разошёлся весь тот большой тираш огонька, Кто-то из западной пишущей братции назвал Светлану доброй феей Синельникова, имея в виду, что мой быстрый карьерный рост основан именно на знакомстве с дочерью вождя. Ну, до да собаки лает, а ветер носит. После того, как моя любимая укотилась с концертной бригадой на фронт, оттуда посыпались фотографии военных корреспондентов. Кто-то в полит управлении советской армии быстро соориентировался. И в войсках огромным тиражом пошёл плакат. На нём слева была та фотка из аганька, а справа зеркально Светланка в форме с поднятой рукой. Вверху крупно: "Защитим родину", а внизу помельче: "Фея советской армии". Плакат имел бешеный успех. Появилось много маленьких копий тоже большим тиражом. Солдаты клеили эти открытки внутри танков и БТРов, рядом с фотографией Сталина. Лётчики на приборной доске самолётов, а моряки в своих кубриках. Родная моя, как же за эти недели я успел по тебе соскучиться. У нас дома тоже висит этот плакат, только увеличенный до размеров стены. На фронте всё было более-менее по плану, а вот внутри страны не везде. Расхождение миров стало уже таким большим, что мое знание истории практически перестало помогать. Вот я и лопухнулся. Не проявил вовремя должного внимания к докладам агентуры. В Крыму сразу после начала войны неожиданно подняли головы местные татары. Зажимают их русские, видите ли. Ребята, что из моего ведомства, что из МВД Лаврентия Павловича, работали круглые сутки, но справиться с националистами не могли. Катастрофически не хватало людей. В связи с военным положением приговоры приводились в исполнение на месте. Эшелоны с новыми шахтёрами на руднике особого назначения в пути не задерживались. Они ведь не знают, что если даже кто-то из этих рудников и вернётся, то здоровых детей точно иметь после этого не будет. И чего этим крымским татарам надо? Все школы перевели исключительно на русский язык, так ни у них одних в Берабиджане, Средней Азии. На освобождённых территориях Западной Белоруссии и Западной Украины то же самое. В стране может быть только один официальный язык, он же и для межнационального общения. Хотите сохранить свою самобытную культуру? Да всегда, пожалуйста, но не в ущерб державе. Призывают парня в советскую армию, а он не бум-бум по-русски. Непорядок. По докладам агенттуры, крымские татары не просто так выступать начали. Их подтолкнули к этому оказавшиеся там совершенно неожиданно агенттурные сети германских, британских и турецких спецслужб. У Константинополя-то откуда профи взялись? Неожиданно для кого? Конечно, для меня идиота, что называется, прощёлкал. Ведь отлично же знал, что в том мире крымские татары были пятой колонной Абзера. Хотел посоветоваться с полковником Коганом, но тот почему-то на связь не вышел. И приемные аппараты в УСИ почему-то встали. Ни битой информации со вчерашнего дня не получено. Как отрезало. Ни слуху, ни духу. Какие-то подковерные игры ФСБ, ГРУ. Юрка Викентьев как-то говорил, что была попытка слежки за их куратором-машиной. Соответственно, неудачная. Но концов-то так и не нашли. Заокеанские друзья там вмешались. ЦРУ, Ми-6. Да хрен знает. Но вот то, что они там в звере не выходят на связь, это черти знает что. Ладно, будем думать сами. Как в том мире был решен этот вопрос? Массовой депортацией? Превентивно, учитывая мое послезнание с формулировкой за невосторженный образ мыслей. Здесь этого делать нельзя. Социалистическая законность, мать ее. Презумпцию невиновности еще никто не отменял. Даже в военное время – А что если ведь это вариант? У нас громадные концентрационные лагеря евреев, тех, что бежали от фашизма на восток. Нет, конечно, никакой колючей проволоки и охраны с собаками и так далее. Точнее, охрана на начальном этапе была, но именно охрана беженцев. Не успели люди ещё определиться, что им делать, как жить. Того же русского языка большинство не знало вообще. У нас-то в планах было переправить их всех в Палестину, когда там начнётся полномасштабное восстание. Сначала само собой, только тех, кто военное дело более-менее уже освоил. Они ведь там в лагерях не просто так прохлаждаются, а в основном учатся инструкторов, знающих идиш. У нас хватает. Вот и перевести все лагеря из Западной Беларуси и Украины в Крым, вместе со школами самообороны. Так это у них теперь называется. Хотя действия подразделений в атаке тоже почему-то изучают. Оружие бы и припасов и прочего военного снаряжения им добавить, чтобы на всех хватило. Точнее, сначала перевести в Крым эти школы, а только потом остальных беженцев. И в Чечено-Ингушскую АССР пару лагерей поместить не помешает. Рельеф местности там местами Палестину напоминает. Пусть там будущие солдаты и тренируются. Жаль с Сталиным посоветоваться нельзя. Улетел в Вашингтон, Гавая с Рузвельтом договариваться. Речь свою, уже ставшую знаменитой, произнёс и улетел. Мол, все народы мира должны объединяться против коричневой опасности и что пора положить конец колониальной системе империализма. Такая московская хартия объединённых народов. Так это теперь называется. В том мире была атлантическая хартия А у нас московская. Ладно, а международной политики потом. Сейчас внутреннее важнее. Ты о Синельникова хорошо подумал? Лаврентию Павловичу было не до Крыма. Он со своими многочисленными стройками зашивался. Предстояло за относительно короткое время построить целую атомную индустрию практически с нуля. А ведь одновременно в существующих пока только на секретных картах города Строились новые заводы микроэлектронной промышленности. Один Зеленоград чего стоит. А не вижу я сейчас другого варианта быстрого решения проблемы. Берия посверкал на меня круглыми стёклами своего пенсне. А они же там передерутся все. Для евреев это будет тренировкой перед отправкой в Палестину, а крымские татары должны получить урок. В следующий раз они хорошо задумаются, прежде чем выступать против законной власти. А что ты собираешься делать, когда все евреи уедут? Ну, во-первых, не все. Многим, я думаю, климат в Крыму должен понравиться. Министр внутренних дел скептически хмыкнул, но промолчал. Плюс к тому, время не у нас появится достаточное количество здравомыслящих немцев, которые согласятся перед возвращением в Германию пожить немного не в Сибири, а где-нибудь южнее. Хочешь устроить что-то вроде показательного перевоспитания целого народа? На лице Лаврентия Павловича начало появляться понимание. Пуркуапа? Это по-французски. Почему бы и нет? объяснил я, Бери улыбнулся. Но песенку мушкетеров из отличной пародии на Дюма я и без тебя синельников ни один раз слышал. Хорошо. Проведём решением МГКО на вечернем совещании. Готовь документы и объясняй своим евреям, что сейчас от них требуется. Они не мои, Лаврентий Палыч. Искренне обиделся я. Они наши. Ладно, Егор, ты прав, наши. Тем более, что будут помогать нам решать наши же проблемы. Что-то маршал сегодня довольно покладист. Реакция на всю полноту власти, что свалилась на него после отлёта хозяина. Интересно. А ведь она ему и не нужна, эта бесконтрольная власть. Берия привык проводить линию Сталина. Четкой своей у него никогда и не было. Потому-то он сразу после революции и метался из стороны в сторону, пока не прилепился навсегда к вождю. И именно к вождю с большой буквы. Ему нужен лидер. Я, бывший его подчиненный, никак не гожусь на эту роль. Но мне-то как раз этого и не требуется. А вот что мы будем делать, если со Сталином что-нибудь случится? С другой стороны, о чем я вообще думаю? В запасе как минимум 13 лет. Чертова дюжина. Или даже больше, с учетом совершенно другого уровня медицины. Очень надеюсь, что холодного лета 1953-го здесь не будет. Деладье продержался на два дня дольше своего британского коллеги. Хотя в отставку не подал, полковник Деголь, который вернулся в метрополию в первый же день войны, развил бешеную деятельность. Что самое интересное, основную поддержку он получил со стороны армии. Вероятно, большинство французских генералов просто испугалось перспективы войны с противником, который с такой лёгкостью воюет на земле и на море против ранее казавшихся такими сильными Германии и Британии. Попытка бомбёжки Бакинских нефтепромыслов, в которой десятки французских пилотов сложили головы, была мгновенно забыта. Военный антифашистский переворот во Франции прошёл на удивление гладко. Патриотически настроенный гарнизон Парижа сразу в полном составе перешёл на сторону свободной Франции. Деладье и его военный министр маршал Петен были немедленно взяты под стражу. Второе бюро и Сюрте националь С большим энтузиазмом занялись арестами коллаборационистов. Речь Деголя по радио и телевидению была произнесена уже на следующее утро, 23 июня. Первое, что заявил новый лидер это то, что Третья республика немедленно выходит из состава фашистской коалиции. Я с полным сознанием долга выступаю от имени всей Франции. Законность власти основывается на тех чувствах, которые она вдохновляет, на ее способность обеспечить национальное единство и преемственность, когда Родина в опасности. Вот почему я призываю всех французов объединиться вокруг меня во имя действия, самопожертвования и надежды вернуть былое величие нашей страны. Потом Деголь говорил о немедленном прекращении любых военных действий против Советского Союза призывал понять, что колониальная система современного мира устарела, и о своей, как руководителя великой державы, поддержке Московской хартии. Особо полковник подчеркнул, что мир с Советским Союзом это не сепаратный мир, который доладие заключил с Гитлером, а равноправный мир двух дружественных народов. Одновременно дипломаты утрясли последние неясности в договоре о дружбе между нашими странами. Мы не будем немедленно объявлять войну членам фашистской коалиции, сказал полковник. Но о какой либо поддержке со стороны Третьей республики они могут забыть. Но в то же время на севере Франции уже готовились аэродромы для трёх эскадрилий Ту-4 и двух полков Як-3 для прикрытия ракетоносцев. Готовился первый этап морской блокады Британии. Ла-Манш для англичан скоро станет несудоходным. А к границе с фашистской Германией начали стягиваться войска, ни в коем случае не пересекая ее.